Глава 8. Торговал псевдоживым товаром, дерзкий и смертный, не по погоде укутанный в роскошные шубы. Жопастый и широколицей. смахивающий на бородатую матрешку, он лениво поглядывал вокруг, ловко сплевывая через губу скорлупки ядовитых зеленых наркосемечек. Видал я уже такие на базаре? Превращают барана во льва, по крайней мере, в душе». Заплетенные в бороду торговца семь цветных металлических нитей заставили меня нехорошо прищуриться. Помнится, Дурину я подарил точно такую же бороду. «Не положено!» Процедил Матрёшкин, преграждая дорогу к клетке и по-хамски активируя щит прямо перед моим носом. «Щупать неоплаченный товар запрещено. Знаем мы вашу тактильную магию. Были уже подсылы от конкурентов». «Совушки в кассу, и хоть детей делай с этим, зомби!» «Мил человек!» Я успокаивающе махнул рукой заметавшемуся в клетке Дурину и внимательно посмотрел на мерзлявого Борова. «А ты часом не попутал? Семки в башню ударили. Череп не жмет, богам дерзить!» Лохматый скривил губы и смачно сплюнул тягучей зеленой слюной. Сохранность моего черепа гарантирует высший Алур Дайсин Поле, удачливый богослов и мастер Хантер нежити. Между прочим, у нас в чертогах все стены увешаны головами буйных звер богов, хотя еще для одной место всегда найдем. Жапастый многозначительно посмотрел на меня, затем перевел взгляд мне за спину и уважительно кивнул головой стражем. Вот и доблестным эмблемам десятину с продаж платим регулярно, на благо Яруса и спокойствия ради. Мое вам почтение, уважаемые стражи, уж не дадите в обиду». Я коротким посылом силы смел с мостовой ядовитую шелуху прямо под ноги продавцу, где и сцементировал ее на века. «Любишь гадить, живи в грязи». Сориентировавшийся в эмоциях сынок Деловито обсцикал резную ножку удобного кресла толстяка, а считающий себя незаметным Гэми, осторожно крался ему за спину. «Сколько хочешь за гнома!» Я запомнил угрозу и сделал мысленную пометку в черной книжке, но пока решил перевести разговор в деловой русло и указал на бьющегося за пологом Дурина. Силовой щит зачем-то перекрывал еще и звуковую волну, так что голоса завхоза не было слышно. Одна лишь молчаливая пантомима. Гном яростно тряс решетку и изо всех сил тянулся к горлу Матрешкина. Или не к горлу, а к цветастой бороде. Разглядев в нас реальных покупателей, продавец слегка подобрел. В глазах его вспыхнула алчность. Толстые пальцы привычно мазнули по дощечке артефакту, закрепленному под столешницей прилавка. Атмосфера вокруг наполнилась ощущением новогодней распродажи, готовностью к безбашенным тратам и авантюрным поступкам. Магический конструкт на щедрый ход руки работал грубовато. Полостая мозги с деликатностью вивисектора, антивирус крякнул алертом о ментальной атаке, ближайший ко мне страшно хмырл брови, торговец очень близко подошел к той грани, за который коммерческий дебаф становится атакующим заклинанием. Я с удивлением зыркнул на продавана. «Он меня за совсем ясельного нуба держит? За такое здрасте можно ведь и ответку получить!» Тем временем Матрёшкин прокашлялся, прочищая горло от семок. Толстые пальцы коснулись рубина на перстне. Едва заметная вспышка известила о срабатывании очередного конструкта. Торговец заговорил, неожиданно сменив тембр на гипнотизирующий голос максимального доверия. «Значит, вам интересен этот замечательный образчик некроискусства, древний осколок предтеч, добытый в руинах одного из первых творений его, мира крепости восьмого яруса. Ох, непростой это зомби. Ох, непростой». «Если разговорите, он откроет вам тайны утерянных чертогов». «Кстати...» Матрюшкин наклонился ко мне поближе и доверительно прошептал. «Мой хозяин рассказывал, что в момент захвата рядом с зомби находилась гигантская безхвостая мышь. Правда, пленить ее не удалось. Она украла опутавшую ее мифриловую сеть и сбежала». «Поговаривают...» что это мог быть легендарный духовный зверь самого. Дурин, ошерешенный собственной легендой, даже замер на секунду. Затем замотал головой, и еще яростней принялся трясти решетку. Могучие мышцы гнома напрягались каменными валунами. Зачарованное серебро заскрипело, Металл Прутьев застонал, нехотно поддаваясь грубой силе. Сверкнувшая из-под потолка молния отбросила оглушенного гнома назад. Клок парика, наклеенный на подбородок вместо исчезнувшей бороды, пустил синий дымок и окончательно свернулся позорными палеными колечками. Я зло зыркнул на толстяка и торопливо бросил в своего завхоза излечивающий импульс. Впрочем, прикрывающий клетку щит без особой натоги отразил конструкт, вковыляющего мимо доходягу. Погруженный в свои проблемы, он даже не заметил бафа, лишь заковылял раза в три быстрее, словно свежесмазанный механизм. «О, я вижу, вам дорог этот прекрасный некроконструкт!» Матрюшкин аж причмокнул от переполняющей его радости. «Что ж, не хочу быть причиной и так затянувшейся разлуки. Готов уступить его за жалкие... жалкие... деся... э... двадцать миллионов соушек. В подарок дам вон ту доходягу-зомбячку, что жмется к вашему гному. Откормите ее и испаривайте их на развод. Может, еще и конкуренцию нам составите? Гном-то не кастрированный. Что вы на меня так смотрите? Спрос определяет предложение». Не подходит цена, пройдитесь по рынку, найдите дешевле. Все по справедливости. Хе-хе. По справедливости, говоришь? Заветная формула чуть расширила окно моих возможных действий. Я по-доброму улыбнулся, хрустнул костяшками пальцев и внимательно оглядел вдруг побледневшего толстяка. Это мы можем. Резким ударом ноги пробиваю ему в печень. Скрытая под шубой кераса проминается до позвоночника, разваливая в фарш нежный орган. Матрешкина выбрасывает из перевернувшегося кресла, но далеко улететь ему не позволяет Гамми, с неожиданной силой припечатывающей толстое тело к мостовой. Зло ревет Гумонгус, сынок с наслаждением дерет драгоценную обивку кресла из кожи неизвестного перламутрового зверя. Движением руки гашу сработавший над лавкой тревожный маячок. В пару шагов приближаюсь к ворочающемуся на земле торговцу. Наступаю ему на грудь. Под ногой скрипит сминаемая сталь. Летят в сторону пуговицы. Драгоценная шуба распахивается, оголяя тяжелую кавалерийскую керасу и расписанную защитными рунами подкладку. Под прессом моей силы рассыпаются пылью амулеты щитов, висящие на бестолковой золотой цепи. Обычное золото, а не то, из которого делают совушки. В нем нет ни грамма веры, просто глупый металл. «Стража!» — сипло выдыхает Матрешкин, с надеждой косясь мне за спину. Я оборачиваюсь к неуверенно подступающим архидемонам, Они мнутся и переглядываются. Хвосты нервно хлещут по ногам. Уязвимые крылья сворачиваются в плотные скатки и прижимаются к спине. В глазах эмблем раздрай. С одной стороны, нам не награда за содействие. Благословение Творца и недвусмысленное указание Престола о максимальном содействии. С другой – прямая атака на торговца, алчного, дерзкого, ходящего по грани, Но все же... Парни, чувствую себя искусителем. Как бы странно это ни звучало по отношению к демонам. Вы ведь понимаете, что скоро у меня появится еще не одна обгоревшая щепа древа. Чужого древа. Как вы думаете, кому я ее передам? Последняя соломинка ломает хребет верблюду сомнений. Стражи скромно и незаметно указывают на себя пальцем, алчно рыкают друг на друга, затем отводят глаза от распластанного тела торговца и, обгоняя друг друга, спешат за угол. Лишь один бросает через плечо. «Мы это... покурим пока фиаминчик без фильтра, а ты поторопись и не забудь, я двухсотая эмблема, а вон тот со щипанным хвостом триста сороковой». Я неощипанный, святую клизму тебе впасть. Признаю же, Хаос коснулся твоего генома. Пора на переработку, и только затянувшийся отпуск его тебя спасает. Переругивающиеся стражи отходили все дальше, а шарашенный торговец провожал их недоуменным и жалобным взглядом. Зажурчавшая струя показывает накрывший на ужас. Красноватая лужа мочи расплывается под торговцем. Похоже, что я отбил ему не только печень, но и почки. Ухватив хама за бороду, я повернул к себе заплывшее от хорошей жизни лицо. «Слушай сюда, жертва фастфуда, ты накосячил, я беру виру. По воле моей и по справедливости. Будут у твоего господина вопросы, готов обосновать, пусть подходит вечером». Семнадцатая сота. Таверна памяти Ио. Гнома я забираю. Это мой человек. С руки срывается молния, и за полторы секунды сварочной дуги жрает прикрывающий клеть щит. На остатках энергии разряд плавит пару толстых прутьев и иссякает. Кряхтящий дурин шустро вываливается наружу. Ойкая и обжигаясь, подхватывает кляксы едва застывшего серебра и торопливо скидывает их в сумку. «Хех, узнаю своего завхоза!» Подобрав, что плохо лежит, он неожиданно протягивает руку в клеть и помогает выйти наружу приземистой гноме. Такая же серокожая, неожиданно миловидная, с толстой косой и татуировкой клана на щеке. «Мы подружились!» Чуть смущенно отвечает Дурин в ответ на мой вопрошающий взгляд. «Она же зомби!» Но «Ну, так и я не ангел!» Логично отвечает Дурин и, приобняв глядящую в пустоту даму, прижимает ее к себе. «Ее зовут Бранка. Она будет жить с нами. Ты поможешь вернуть ее душу?» Я ошарашенно дернул щекой, но тут Дурин разглядел Матрешкина. Ненависть сверкнула в глазах гнома. «Моя борода!» Изымаю, киваю согласно и сильным рывком отбираю свой дар. Хм, вообще-то я думал, что она приклеена, но судя по дикому крику, вееру алых брызг и лишившемуся кожи лицу торговца, он успел ее приживить. Причем надежно, как свое, чтобы не отобрали. Во всю глотку вопил Матрешкин, пугая прохожих анатомическим атласом оголенных мышц лица. Больше не теряй. Чуть смущенно протянул я Дорину, заботливо уложенную в семь косиц бороду. Едва заметно киваю, услышав одобрительные аплодисменты кого-то из прохожих. Видать, кто-то из темных богов по-своему оценил мой беспредел. Божественным импульсом жизни приживляю растительность благодарному гному, с непривычки перебарщиваюсь силой. Отчетливо слышу, как впервые за тысячелетие сердце зомби-гнома сделало первый удар. Дурина Шарашина замер, недоверчиво прислушиваясь к себе. Жавшаяся к нему хрупкая гнома вдруг также проявила интерес к жизни и удивленно наклонила голову. Торговец Салах Рашут Бездумно смотрел в спину удаляющемуся богу И трижды проклятому гному Сегодня он совершил ошибку Причем очень большую ошибку За действия раба отвечает его хозяин Раб позора не имет Осуждение равных падает на хозяина Так что сейчас это не Салах лежал на грязной брусчатке В луже собственной мочи А практически сам высший Алур-Дай-Син-Поле Простит ли его великий? Пустой вопрос Торговец всхлипнул от накатывающего ужаса Подвела его чуйка на опасность Не уберегла от глупой подставы Привычный приработок обернулся кровавыми слезами А ведь комбинация была простейшей Банальная трехходовка Безликий контрагент отыскал где-то живую собственность юного, едва покинувшего ясли бога. Ее даже не пришлось обращать в зомби. Ворочливый гном на самом деле оказался поднятой нежитью. Это снижало риски и расходы, упрощая схему до невозможности. Эмблемы творца и так не брезговали принимать подарки из его рук, но зачем лишние траты? Салах торговал на рынке не одну сотню лет. И к любому делу он относился максимально серьезно. Кажущаяся простота и сладкие речи гури личного гарема не могли ослабить осторожность торговца высшего богослова. Для того, чтобы крутить дела за спиной хозяина, требовалась чуйка размером с задницу терийского ящера. Салах не расслаблялся. Жареные семена яростника добавили ему недостающей дерзости и артистизма. Заговоренная кераса прикрывала плоть, а многочисленные амулеты – душу. Он и сейчас чувствовал, как вшитый под кожу алмаз щедро тратит силу осветившей его богине жизни и буквально из фарша восстанавливает разрушенную печень. Но особой радости это не добавляло. Уже звенел на шее астральный поводок – И тяжелая поступь его господина грохотом отдавалась в голове. Репутация – это такая вещь, что ни один бог не оставит ее на самотек. Позор униженного раба лег грязным пятном на черную карму высшего. И он неторопливо шел сквозь миры. Шел, чтобы решить вопрос с подставившим его слугой и тем, кто нанес обиду ему лично. Высокий кристаллоид не очень внятно синтезировал небесную речь. Тонкие пластины внешних динамиков дребезжали, съедая шипящие звуки. Вот он бережно слевитировал на наш стол золотое блюдо, богато украшенное камнями и филигранной резьбой. «Подарок от моего господина, высшего Алурда и Синполя». «Создателя шестнадцати листов, уничтожителя двадцати семи листов и одной малой ветви, а ныне мастера богослова». Разумный свиты высшего слегка притушил сияние головного кристалла, что было эквивалентом неглубокого поклона. «Господин сожалеет о поступке своего раба и не держит на вас зла, на словах же просил передать». Кристаллоид перестроил звуковую мембраму на басы и загремел инфернальными нотками. А «Если так я поступаю со своими, подумай, что я делаю с врагами!» Слугоэффектно сдернул шелковый платок, прикрывающий содержимое блюдо. «Ко мне еда мне в туннеле! Ошарашенно прошептал Дурин, роняя на тарелку недоеденную птичью ножку. «Да уж...» Невольно согласился я. Среди тонкой золотой резьбы покоилась оторванная голова толстощекого торговца. Лицо изрыто глубокими язвами, из которых щедро сочится гной и сукровица. Под кожей шевелятся толстые черви. Жирные мухи семенят по открытым ранам и откладывают целые поляны белоснежных яиц. Из слепо распахнутых глаз медленно текут слезы. Внутри залитых кровью белков видны свернувшиеся комками черви. «Убей меня!» – прошептала вдруг голова, вытолкнув черным языком клубок чего-то шевелящегося и влажного. «Задери меня, хаос!» – шарахнулся на авось, едва не заваливаясь вместе со стулом. Сиреневый лишь осуждающе покачал головой, но впечатлительной фейки слава Творцу рядом не было. «Серьезное предупреждение!» Оценил подарок Элкилл, глядя в спину удаляющемуся кристаллоиду и без особой надежды навешивая на него сигнальную метку. «Мерзость!» Подытожил я и аккуратным порталом отправил содержимое по привычному адресу. «Туннельная лоза давно теребит мне нерв, требуя свежей божатины. У нее сейчас активный период роста». Каким-то образом, обойдя мой прямой запрет, лоза пробилась одним ростком на верхние подземные уровни восьмидесятого. Пугливые шахтеры мгновенно опознали в ней тот самый ужас глубин и поступили по привычному шаблону. Принесли ему в жертву самого Хилова из своей компании. Полуразумный вьюн халяву оценил и укутал копателей своим благословением. Растение укрепляло своды на их пути гоняла остатки отощавших крыс и выводила нарудные узлы. Симбиоз двух форм жизни состоялся. Схема расползлась по ярусу. Вьюн оказался неприхотлив. Первый, кто догадался принести ему напитанного силой сотворенного мяса, получил все тот же стандартный листик на грудь. Да, так тоже можно было. Сотрудничество все укреплялось, и Лоза вновь позволила себе рост. На этот раз вниз где и встретила противника по плечу. Слуги Хаоса попутали корни Юна с корнями древа и объявили ему тотальный геноцид. Так что под нашими ногами вовсю шла невидимая война. Лазака сплеила древо и требовала ресурсов. Хаос поладил новых бойцов для уничтожения свежих побегов. Заклинание телепортации слезнуло с блюда чумную плоть а заодно и пару микрон золотой поверхности. Блюдо засверкало свежим срезом. Глубокая спираль резьбы притягивала взгляд. «Мой бог, какая красота!» Выпорхнувшая из своего скворечника феечка зависла над блюдом и уставилась на него синими сапфирами глаз. «Боже, как же я хороша! Как прекрасно мое лицо! Как идеальны губы!» «Каков изгиб бровей?» Речь фейки затягивалась, взгляд затуманился. Крылья взмахивали все медленнее, словно летунья попала в вескую ложу. Крохотная фигурка начала заваливаться на блюдо, где мастерски нанесенный узор уже пришел в движение и выдоворотом затягивал в себя витающий в таверне дым и мелкую пыль. Рванувшийся от элкила поток силы смял золотое блюдо в килограммовый комок золота. Стеклянным крошевом рассыпались драгоценные камни инкрустации. С облегченным стоном высвободилась из артефактного носителя заключенная в него душа. Очнувшаяся фейка яростно захлопала крыльями, испуганно взлетела под потолок и уж оттуда спланировала на мое плечо. По ее мнению... Самое безопасное место во всей вселенной древо, Естественно, за исключением плеча Прекрасного Престола. Хорошая попытка. Профессионально оценил происшествие Элкил. Лаид, не верь словам. Суди по делам. Ты завел себе сильного врага. Оно того стоило. Дурин сжался в комок. Настороженно зыркнул по сторонам. «Эх, потрепала моего комрада жизнь! Забыл же, что своих мы не бросаем!» «Стоило! Это мой человек! Он доверил мне жизнь и судьбу!» «Позиция достойная уважения!» Задумчиво произнес Элкил. Я повернулся к дурину и его диковатой гноме, что с негромким урчанием крошило зубами птичьи кости. Перекусил, пошли в номер». Расскажешь, как ты тут оказался, и как там наши». Дурин торопливо встал, одернул новенький камзол и стряхнул с драгоценной бороды крошки. Дернув за собой гному и на ходу подцепив плетенную бутылку полусладкой амброзии, он поспешил за мной. Оставленный без внимания комок золота также исчез в его бездонном инвентаре. На втором этаже, в арендованных мною покоях, Дурин первым делом расстегнул на животе рубаху. «Погоди, командир, не подумай плохого! Ах! Крякнув от фантомной боли, он полоснул острым ногтем себе по животу и резким движением погрузил в него руку. Дурин на мгновение замер, с недоверчивой улыбкой, прислушиваясь к ударам собственного сердца. Затем вновь закопошился в собственных внутренностях редкие капли густой крови застучали по деревянным доскам пола Заволновавшаяся гнома почти членораздельно замычала что-то жалобное ми мил и не на но вот устало выдохнул дурин извлекая наружу крупный рубин запихнув вовнутрь тянущиеся за камнем потроха он бережно вытер его полой камзола И с сожаление сожаления протянул мне кристалл. Сроднился я с ним, пока тебя нашел. сто тридцать лет его в брюхе таскал. Я осторожно взял рубин и чуть не выронил его от раздавшегося в голове голоса. Полного обожания и едва сдерживаемых слез голоса. Добрый вечер, хозяин! Прикажете подать чашечку Оливье Шмак. Хлюпнул напоследок носом. Такой родной и знакомый голос. Бэри Мор. Устало рухнув на кресло, я прижал к груди драгоценный кристалл и махнул счастливо скалющемуся Дурину. «Рассказывай!» Гном кивнул, хлопнула пробкой бутылка амброзии, напиток забулькал в стакан. Хлебнув искривившись, Дурин тер рот и неторопливо заговорил. Случилось все 131 год назад, по моему внутреннему времени. Лет через 30, после твоего исчезновения. Жух! Бум! Бум! Просвистевшая над головой сладкая парочка, граната от РПГ и простейший файербол врезались в стену коридора и рванули почти синхронно. Рухнувший на пол дурен прикрыл телом самое дорогое парадно-выходную бороду, бережно заплетенную в семь косиц. Раскаленные осколки впились в мёртвую плоть зомби, пришедшие следом волна жара эффектно выжгла вековую паутину. Уборкой полузаброшенной суперновы уже давно никто не заморачивался. Прошло уже шесть лет, как покинули замок Дети Ночи, уйдя от мести Тавара всем союзом стражей первого храма. Но теми, кому доверяли, и кто еще был жив. С ними ушли и большинство неписей. От гоблинов Арликино до гончих Инферно и сверкающих Мифрилом драконов. И только Дурин да Берримор остались среди пустых стен, привязанные к ним клятвой и долгом. Один не мог покинуть опустевшую сокровищницу, второй не видел смысла в существовании вне замковых стен. Они все еще верили в лучшее, ожидая возвращения Лаита, но дождались лишь демонов Серебряного Легиона, верных слуг Императора, приносящего счастье. Проведенные в Инферно годы пошли Тавару на пользу. Полюбивший боль и начавший испытывать от нее незамутненную радость, Тавар транслировал счастье каждым нервным волокном громадного камка боли, в тушу которого пересадил его Асмодей, И уже после смерти архидемона, непонятно каким образом, вернув себе тело, безумный ублюдок вернулся в Друмир. А следом за дарящим Нирвану господином шли осиротевшие легионы. да да да да да Оглушительно загрохотал ротный пулемет, вторящие ему автоматы стеснительно терялись на его фоне. Уж чего-чего, а стреляющего железа натаскали в Друмир достаточно. Грузовые порталы на землю продержались почти год. Сколько еще тягали добро персональными прыжками, одному павшему известно – «Земляне тянули свитки, артефакты, любые, даже самые ничтожные, фиалы. Даже пузырек минорного лечения отрывали буквально с руками. Назад текло оружие, предметы роскоши и производства, люди и снова оружие. Чего-чего, а этого добра на матушке прародине было навалом». А учитывая заметно подсократившееся население планеты, Даже с избытком. Нахватавшийся осколков Дурин торопливо огляделся и нырнул под низкую арку шестого радиального зала. Дохромав на разбитых пулями суставах до дальней стены, он вжался в какую-то нишу и прислушался. «Идут гады!» Торопливо выпив мутное зелье исцеления нежити», Дурин сжал в обеих руках крохотные фиалы дыхания виверны. «Магии в мире все меньше. Шанс, что сработают – 50 на 50. Помолиться бы богам, да кто бы подсказал каким? Лаид не отвечает, а павший. С все сложно». Слепая вера разумных, в сочущегося серотонином Тевора корежила богов Пантеона. Кто не хотел меняться, отгораживался мощными фильтрами – или вовсе уходил, как поступил тот же Асклепий, благоразумно срулевший на землю. После его нелепой попытки заступиться за плененную товаром Прекраснейшую, вариантов у него оставалось немного. Дождавшись, когда преследователи втянутся в длинный коридор, Дурин осенил себя святым кругом и один за другим метнул стеклянные сосуды под ноги врагам. В ответ раздались частые очереди. Пара пуль клюнула гнома в руки, но мгновенно упавшая до абсолютного нуля температура охладила пыл демонов. Сжав окровавленной ладонью, висящий на шее амулет, гном прохрипел: «Шестой радиальный! На третьем! Дави их!» «Вижу!» – ворчливо отозвался Берримор и активировал заботливо смазанный механизм ловушки. Потолок плавно заскользил вниз, кроша хрупкие фигуры демонического спецназа МВД русского кластера. Проклятый товар! все поставил с ног на голову. «Минус 14 тварей!» – довольно отрапортовал Берримор. «Молодец!» – скупо похвалил его Дурин и про себя добавил. «Осталось еще шестьсот тысяч. Десять полноценных легионов». Гном тревожно заглянул в инвентарь. Кто бы мог поверить, что и его бездонная сумка способна показать дно. Но вот уже вторые сутки он гонял демонов по замку, заводя их в ловушки, подрывая на фугасах, накрывая заклинаниями из рассыпающихся в руках свитков. Похоже, что забаве приходит конец. Активных ловушек, как и прочих расходников, осталось всего ничего. Приносящий счастье бросил на штурм второй батальон штрафников, не пожалев магических бафов из императорских арсеналов. Еще час, максимум два, и гнома повяжут сетями и уволокут в места очень неприятные, где даже зомби развязывают языки и поют на все голоса. Забившийся в угол дурин уже начал притоптывать на месте с трудом вспоминая завораживающий ритм «Марш Херда, идущего на смерть». Его толстые пальцы ловко вязали скрутку из трех тяжелых противотанковых гранат, освещенных касанием Йованны. Это была хорошая мысль спрятать их в пеленках малыша, протягиваемого матерью за божественным благословением на ежегодном празднике леса. «Шарахнуть должно от души!» Не видать им болтливого языка гнома. А у Берримора свой прощальный подарок есть. Активирует, когда загребущие чужие руки коснутся замурованного в стену ларца в зале управления замком. Бум! -ма! И все. Большой привет. Заодно узнаем, есть ли посмертие у присягнувших Лаиту. Насколько силен наш молодой бог. Хлоп! Возникшая рядом фигура заставила Дурина вздрогнуть. Резко повернувшись, он едва удержался от того, чтобы не выдернуть чеку запала. «А, это ты? Нагулялся? Чесал бы ты отсюда, карнаухей Да уж, ушедший на рывок Че выглядел неважно, хотя пахло от него довольно неожиданно – пикником и горячими шашлыками. А вот отрезанное ухо так и не отросло. Один клык сломан – Свежие шрамы украсили белую шкуру. Потертости на месте ошейника павшего так и не затянулись. И как только Чес сумел его сбросить, божественных рук ведь работа. Ррр, прорычал Чебурашка и ткнул когтистой лапой в потолок. Не найдя понимания, он снова нетерпеливо рыкнул и подтолкнул гнома в сторону ведущей наверх лестницы. А смысл не понял маневра Дурин. «Зажмут под крышей, и все, погиб гвардейский экипаж!» «Хотя не все ли равно, где умирать?» Подталкиваемый в спину гном захромал по лестнице, пару раз чей отлучался, проносясь чередой микропорталов по коридорам, срывая кольца у гранат спецназа, вдавливая курки под напряженными пальцами и вообще пакостью по полной. Это задерживало преследователей, но глобально ничего не решало». Наконец, втолкнув Дурина в зал управления Суперновой, Чи задвинул тяжелый засов и указал гному на сложную пентаграмму перемещения, криво начертанную на полу. Черные свечи из божественной плоти густо коптили в потолок. Щепа неизвестного дерева гордо занимала место в центре кособокой звезды. «Он ее два часа рисовал!» Пожаловался гному Берримор, а затем неожиданно добавил – «Не бросай меня, а... забери с собой!» Спустя час, когда в зачарованную дверь уже вовсю долбился демонический спецназ, гном устало отбросил в сторону кувалду и бережно извлек из ниши артефактный камень с душой замка. «Я готов!» Выдохнул он, с удивлением отмечая, как трепещет в душе давно позабытое чувство надежды. «Чья порожника не гонит!» «Раз готов отправить куда-то, то всяко не в лапы товара Чебурашка бесцеремонно развернул гнома спиной, задрал ему рубаху и заскрипел по голой коже острым ногтем. Гном зашипел от боли. «Надо так надо, но почему ж так печет?» Вновь разворот. Зубастая морда плотоядного зверя уставилась прямо в душу гнома. «Ла, Эйт!» По слогам произнес Че, вгоняя гнома в ступор. Затем Белобрысый повторил ла -ит. «Я понял, понял. Искать Лаита. Найду. Клянусь картой перепрятанной сокровищницы замка». Очнулся гном уже на нулевом ярусе. Портал закинул его в ясли, откуда зомби выпнули с позором, едва не разобрав на молекулы. Последующие за этим приключения Дурин готов рассказать. Но только не за этим гадким поилом, что у него в кружке. Пара бочонков темного пива, и он будет готов открыть своему богу все тайны мира. Я судорожно сглотнул. Че, Берримор, Дурин. Вот и догнало меня прошлое. Вот и начинают потихоньку собираться вокруг мои старые друзья. Спасибо, Творец, за знак. Спасибо. Встань. Попросил я гнома. «Дай хоть гляну на твою спину, что за руны начертал наш неуловимый Че!» Дурин послушно повернулся и задрал рубаху, а я замер, пораженный в самое сердце. Кривым почерком на мускулистой спине гнома было выведено «Де ты, вернись, Че!»